то есть совсем не так, как правил его старший брат. Впрочем, его аккуратность может быть объяснима шаткостью его положения на троне. Без повелителя молнии он навсегда останется регентом. Остался бы, если бы не появился истинный наследник Аберона. И я. А может быть Озрик просто хороший, вдумчивый правитель, каким никогда не был и не пытался стать его старший брат. Интересно. Этот Озрик убил Аберона, или для него постарался кто-то другой? Мигель говорит, хочешь узнать, кто это сделал, подумай, кому это выгодно. Что ж, наибольшую выгоду из смерти Аберона извлек его брат. Только заговор был какой-то глупый. Не эльфийский. Эльфы славятся выстраиванием хитроумных многоступенчатых планов, которые они готовы вынашивать годами, а иногда и десятилетиями а история с пожаром была сработана очень грубо. На скорую руку, так сказать. Допустим, Озрик желает смерти старшего брата и устраивает заговор. Надо сказать, что заговоры, жертвами которых становятся короли, как правило, продумываются очень тщательно. Но все же. аберрон узнает о готовящемся покушении как минимум за день. Ме ссылает свою жену и двоих ближайших сторонников на материк. А Озрик каким-то образом... Умудряется ничего об этом не знать. Более того, после убийства Берона Озрик теряет самое главное – Повелителя Молний. Символ государственной власти, без которого вся операция утрачивает смысл и смиряется с этой потерей на 20 с лишним лет. Невероятно. Не похоже на представителя нашего семейства. Озрик наверняка готовил бы план переворота десятилетиями, и не позволил бы уплыть из своих рук повелителю молний, ни прямому наследнику старшего брата. Значит, это не Озрик. Или он запаниковал, когда Абирон разгадал его замыслы и попытался симпровизировать, а попытка не удалась. Как бы там ни было, ответ спрятан на зеленых островах, и, вполне возможно, мне еще предстоит его найти. «Не сомневаюсь, что у вас есть много вопросов, Гарланд», — сказал я. «Когда мы прибудем в одно место, я обещаю вам встречу с легендарным Мигаэлем Кадебаиром, и он расскажет вам все, что, по его мнению, вам нужно знать». «Спасибо, Сир. Позвольте мне один последний вопрос». «Валяйте». «Насчет Лоренса. Эта женщина сказала, что убила его только для того, чтобы меня унизить?» «Ведь на самом деле это сделали вы?» «Нет, Гарланд», — холодно сказал я. «Мне не понравился тон, каким он произнес слова «эта женщина». «Да и сами слова мне не очень понравились. Что значит это?» «Леди Карин сказала вам правду. Она действительно убила вашего брата Лороса. Зарубила мечом. В честном бою. Не в спину». «Но это же невозможно!» «Вы подвергаетесь сомнению слова вашего сюзерена?» «Полюбопытствовал я». «Нет, Сир, простите, просто... Она же человек!» «Перед смертью Лора сказал то же самое», — вспомнил я. «Его удивление было сродни вашему. Но он умер». «Где же вы ее нашли?» — поинтересовался Горланд. «Хороший вопрос». «Наверное, мне просто повезло». Я отвернулся и стал демонстри... демонстративно смотреть в другую сторону, дав Горланду понять, что аудиенция окончена. И он исчерпал чашу моего терпения. Диверсант понял намек. Они с Карин поменялись местами. Горланд о чем-то заговорил с сэром Рала. «Можешь ничего мне не рассказывать», — сказала Карин, «потому что я подслушивала». Интересно как, в твоем роду тоже были эльфы? Нет, но за годы, проведенные в качестве солдата удачи, мне пришлось натренировать свой слух. Значит, я теперь леди? Ага, подтвердил я, глупо улыбаясь. У леди обычно есть замок или хотя бы дом. Будет. Куча платьев. Сошьем. И собственная фамилия э придумаем «У крестьян не бывает фамилий». «Ты более не крестьянка», — сказал я. «Леди Карин...» э, «Ты будешь леди Финдобаир». «Королевой Финдобаир». «Ха!» «Я забыл, что у эльфа Горлада тоже хороший слух, и он может подслушивать с разделяющего нас расстояние не хуже Карин». От удивления эльфич с лошади не свалился. Мне бы хотелось думать, что именно вот удивление, а нет возмущения, например.